Глава 15. Александр, я сам от себя не ожидал, что приглашу эту красивую девушку к себе пожить. Я не собирался этого делать. Я был уверен, что в этом нет необходимости. Да и эта Нина очень сомнительная. Может, она и невинная овечка, а может, сама эти деньги украла и спрятала? Вот только я все равно открыл рот. И сказал то, что сказал. Более того, каждая частичка моего тела мечтает о том, чтобы Нина согласилась. Зачем мне это? Зачем мне помогать этой красавице? Ведь я же знаю, что нельзя рассчитывать на подобных девушек. Они сто процентов обманут. Но... «Вы сейчас серьезно?» Она перестает плакать. Ее лицо выражает глубочайшее удивление. Видимо, предполагает, что у нее слуховые галлюцинации. «Я похож на шутника?» Вскидываю брови. «Нет-нет, ни в коем случае». Ее взгляд устремляется в пол. Стесняется. На ее лице явная борьба. То есть, похоже, она вправду очень боится возвращаться домой. Хотя я ее понимаю. Тоненькая, хрупкая. И если кто нападет, кто поможет? А полиция приедет, дай бог, часа через два. Затем Нина снова на меня смотрит. «Я ведь вас буду стеснять». «Может быть. Я же не знаю, какая вы в быту. Но надеюсь, вы меня стесните не настолько сильно, чтобы это отразилось на моем настроении». Мой ответ вызывает у нее улыбку. По крайней мере, она рассчитывает, что я точно не стану к ней приставать. Хотя, по-моему, у меня такой вид, что я в принципе девушками не интересуюсь. Именно так про меня говорят и медсёстры, и остальной персонал больницы. Еще называют меня Бирюком. Это я сам слышал. В другой ситуации я бы не согласилась погостить у мужчины. Но сейчас именно та ситуация, при которой вы согласны, киваю и это правильно потому что жизнь и здоровье у вас одно значит так сейчас время 10 еще начало рабочего дня поэтому вы можете поездить погулять вернетесь в 4:45 это официальное время окончания моего рабочего дня я не буду задерживаться сегодня вернетесь вместе поедем хорошо кивает как болванчик Ее руки заметно дрожат. Видимо, сама от себя в шоке, что согласилась на подобную авантюру. Но, видимо, мужик в маске пострашнее меня будет. Да не переживайте вы так. Стараюсь улыбаться как-то ободряюще, что ли. Хотя не с моим лицом пытаться это изобразить. Все будет хорошо. В моем доме вас никто не тронет. И да, пока гуляете... «Не надо возвращаться домой, даже за вещами. Проведите время в центре города, где много людей. И будут звонить неизвестные номера, не берите трубку. Хорошо?» «Да». «Спасибо вам». «Пока не за что». Я удаляюсь, оставляя приободренную Нину на лавочке. Ее лицо уже не измученное и не такое печальное. Кажется, она уверена, что я смогу ее защитить. От этого наблюдения мне становится почему-то радостно. Что со мной происходит? Я с ума сошел? Ведь по сути я мало того, что пригласил к себе постороннего человека, так еще и взялся решать ее проблемы. В то время, как я себе пообещал. Больше никаких женщин в доме. И теперь наступаю на те же грабли. Ну и ладно. Время течет медленно. Я смотрю на часы, но, кажется, стрелки замерли, и до четырех еще очень и очень долго. Несколько раз захожу к Вячеславу. У меня двоякое к нему отношение. С одной стороны, жалко его. С другой, не могу избавиться от огромного желания, чтобы он помучился, потому что нельзя так подставлять собственную жену, хотя он и так себя наказал. Даже если все закончится более-менее, Он никогда не станет прежним. Инсульт бесследно не проходит. Нина возвращается к четырем. И когда я выхожу из ординаторской, то вижу ее фигурку на лавочке. Я даже невольно залюбовался. Сидит, в изящных ручках, небольшая сумочка, по плечам раскиданы светлые локоны. Почему-то подумалось, что у такой очаровательной женщины должны родиться удивительно красивые дети. Нагулялись. Подхожу к девушке. Я уже переоделся, стою в обычных джинсах и рубашке. Она поднимается мне навстречу. «Да, провела время на Красной площади. Сто лет там не была». Смеется. «Я там был в школе последний раз, а потом как-то все некогда. Идемте. Киваю к выходу. «А как же Третьяковка? Тоже последний раз? В школе?» «Нет». В Третьяковке я был лет пять назад, хочу добавить, с женой, но вовремя замолкаю. Не хочу обсуждать это с Ниной. Мы выходим из больницы, а я ловлю себя на мысли, что мне очень нравится, что моя спутница такая красивая. Дай мне волю, я бы сделал так, чтобы она всегда со мной рядом ходила. «Александр Феликсович!» — в ее голосе появляются тревожные нотки. «Что случилось?» Замираю. «Мне нужно заехать домой за личными вещами и медицинским костюмом. Мне завтра на смену». Киваю. «Давайте так. Мы с вами вместе поднимемся в вашу квартиру. Я постою возле двери, а вы соберете вещи. Ориентируйтесь, что минимум пару недель вы домой не попадете. «Думаете, так долго?» — кусает губы. пока не найдут миллионы. Или хотя бы пока не выяснится, кто точно их украл. В общем, пока с вас не сместится вектор внимания, лучше вам, вашего взломщика, не дразнить. Согласны? Нина твёрдо кивает. Я помогаю ей сесть в мою машину. Она растерянно пристёгивается, потом смотрит на меня и тихо спрашивает. «Александр Феликсович, почему вы мне помогаете?» «Не знаю. Наверное, мне вас жалко. Вы в тяжелой ситуации. Возможно, даже опасной. К тому же...» «Я улыбаюсь. Красивых женщин надо беречь. Они будущие нации». Не кивает, а я мысленно хватаюсь за голову. «Это какую же ахинею я несу? Что она обо мне подумает?»